28 апреля. Москва. Валерий Николаев. За несколько часов до этого. Подполковник Николаев, получив необходимые целеуказания и обсудив план со своим руководителем, выдвинулся на адрес проживания родителей Вознесенского, потому как именно у них он должен был находиться в данный момент. Еще одну машину с вооруженными бойцами он отправил на личную квартиру Дмитрия, чтобы они прикрыли его, если вдруг придется приехать на второй адрес по той или иной причине – Учитывая, что Ford Transit, на котором передвигался Николаев, и так был напичкан всевозможной электроникой и сильно потяжелел в сравнении с автомобилем в стандартном исполнении, то о броне не было и речи, не выдержала бы трансмиссия, а следом пришел бы в негодность двигатель и ходовая. Да и не нужна была броня в мирное время, когда в служебном гараже готовили автомобиль. Но ввиду того, что зараженные были неимоверно агрессивны, быстры и прыгали на машины всем своим весом, то для прикрытия транспорта Николаев также взял еще четырех стрелков на бронированном тигре с установленным на крыше модулем с пулеметом ПКТ калибром 7,62 мм. Для поставленных задач вполне должно хватить. А вероятность нарваться посреди охваченного хаосом города на бронетехнику или стрелков с противотанковыми гранатометами пусть и не равна нулю, но крайне низка. Когда обе машины выехали на пустой МКАД, водитель Форда придавил педаль газа, и микроавтобус разогнался до 100 км в час. За ним на некотором удалении шел «Тигр». Быстро добравшись до шоссе энтузиастов, обе машины развернулись на развязке и направились в сторону центра. Навстречу шли грузовики с солдатами из «Адона» дивизии Дзержинского в Балашке, За двумя «Уралами» в колонну выстроились топливозаправщик с гражданскими номерами, Видимо, откуда откуда-то угнанный», «Газ аварийной службы» с «Кунгом» и «Несколько газелей», в которых сидели гражданские, судя по виду. Замыкал колонну рефрижератор с логотипом крупной торговой сети, вполне вероятно, огружённой продуктами. «Похоже, мародерка начинается в полный рост», заключил сидящий на переднем пассажирском сидении «Форда» капитан. «Да, похоже на то», — согласился Валерий. «Нашим бы тоже сказать, чтобы пошустрее реагировали» а то в делах государственных забудут себе кусок отрезать. Смотрите, товарищ подполковник!» Капитан указал на продуктовый супермаркет, стоящий на развязке шоссе энтузиастов и Большого Купавинского. Возле магазина суетились адоновцы, закидывая в Урал и гражданский бычок картонные короба с провизией. Солдаты по очереди передавали коробки из магазина, а еще четверо бойцов принимали их в кузовах грузовых машин и выкладывали внутри для дальнейшего вывоза. Прикрывали их несколько автоматчиков, наблюдая за окрестностями. «Форд» и «Тигр» притормозили, чтобы лучше рассмотреть процесс. Но доновцы не обратили на подъехавших никакого внимания, продолжая грузить продукты. Лишь один, видимо, офицер, приметив коллег, помахал рукой. «Ну вот, сейчас те, кто начнет хомячить раньше других и унесет больше других», – отметил капитан. «А вот нерасторопным тяжко придется, нового-то не завезут». Николаев ничего не ответил, но тоже крепко задумался. Кому, в какие руки теперь перейдут элеваторы, агрокомплексы, свинофермы, птичники, молокозаводы, склады распределительных центров? За ресурсы обязательно начнется грызня, причем не на жизнь, а на смерть. Потому как встанет именно вопрос про питание, а стало быть, физического выживания. А ведь еще топливо, оно нужно для посевной и уборочной, для эксплуатации всех видов транспорта. И в отличие от еды, которую еще как-то где-то можно найти, даже просто пройдя по квартирам, если уж сильно припрет, топливо будет сконцентрировано в руках очень небольшой группы населения. И тогда немногочисленные НПЗ в руках владельцев-монополистов смогут выставлять любые условия на продажу бензина и дизельного топлива, которые, впрочем, получаются из нефти, которую тоже как-то нужно доставить, хотя бы со средней Волги. Стратегические хранилища, конечно, были и в Центральной России, но опять же, кто наложит на них лапу? Получившие практически безграничную власть за счет захвата ресурсов никогда не захотят отдавать ее ради восстановления государства. Такова человеческая натура. И, скорее всего, жирные куски теперь отойдут крупным вооруженным группировкам, читай военным. Больше некому. А что поменьше, небольшим отрядам вчерашней полиции, бандитам, этническим ОПГ? и всем тем, кто к моменту дележа успеет собраться в банды. Время комфортного существования одиночек бесследно прошло. Наступает эпоха банд, жестоких и беспощадных. А параноики-выживальщики, успевшие припасти пару ящиков тушенки или просто отдельные семьи или одинокие граждане, станут первыми жертвами разбоев и насилия во всех его проявлениях. И вроде бы есть и понимание, как восстановить прежний мир, пусть и на уровне первой половины 20 века на первых порах, И практический опыт для этого, и технические документы, и пахотных земель на человека достаточно останется. Но ничего хорошего, прежде чем воцарится авторитарная единая власть, не будет. Люди либо не смогут самоорганизоваться, либо все начинания будут губиться на корню из-за всевозможных банд, которые постараются захватить материальную базу и наработки. И все придет в конечном итоге к тому, что уже было сто лет назад, когда единая сила утопила в крови все сепаратистские и экстремистские группировки и территории. Только тогда пришло какое-то подобие порядка, но для этого должны пройти годы и погибнут десятки тысяч, сотни или даже миллионы. От раздумий Николаева отвлек внезапный грохот пулемета, раздавшийся настолько неожиданно, что Валерий сам моментально схватился за оружие. Тигр сопровождения, ехавший в 10 метрах позади, нагнал Форд на шоссе энтузиастов, обошел его и ускорился, чтобы разведать дорогу впереди и зачистить ее, если понадобится. Пулеметный модуль был повернут влево к обочине на противоположной стороне шоссе. Присмотревшись, Валерий увидел бегущих с прилегающей улицы зараженных. Их была целая толпа, человек 20, и они среагировали на звук моторов проезжающих автомобилей. Пулемет на крыше тигра стрелял безостановочно, но зараженные продолжали бежать. Некоторые из них падали, но вновь поднимались и бежали дальше. Убитыми остались на асфальте только те, кому пули попали в голову, позвоночник или нанесли критические массированные повреждения грудной клетки. Что особенно неприятно поразило подполковника, так это то, что зараженные не обращали внимания на оторванные пулями конечности и будто не чувствовали боли. «Всем замедлиться и открыть огонь! Зачистка!» – скомандовал Николаев, и оба автомобиля остановились на дороге. Из тигра, помимо пулемета, начали стрелять двое бойцов по левому борту через бойницы, а из «Форда» стрелок и водитель. «В голову стреляем! Еще постарайтесь пару обездвижить, но не убивать!» «Из машин не выходим!» – распорядился Валерий. Автоматы застрекотали, и подбегающая толпа постепенно редела, оставляя на дороге окровавленные тела с пулевыми ранениями. До машин добрались только трое. Они со всей силы ударились телами в борт тигра, который стоял чуть ближе, потому как водитель бронемашины предусмотрительно подставился под удар, чтобы сберечь микроавтобус. Зараженные бились руками и головой в двери и стекла, но ничего не могли сделать. Они издавали хрипы, поскуливали, раскрывали рот в бессильной ярости и выглядели крайне устрашающе. Лица бледные, уже покрытые трупными пятнами. Глаза подёрнуты пленкой, кожа обвисает бесформенной тряпкой, обнажая болезненно красные полосы под складками нижнего века. «Командир, это не люди, а таз полный», — сообщил в рацию водитель тигра. «Тут на меня смотрит какой-то крендель, а у него три пулевых в груди и одно включится, и хоть бы хны, будто так и надо». «Понял тебя. Попробуйте его через бойницу зацепить, в позвоночник, если получится». «Принял». Водитель чуть откатился назад, чтобы поравняться бойницей с грудной клеткой одного из зараженных. и стрелок произвел одиночный выстрел в нижнюю часть шеи. Попал с первого раза. Зараженный упал и начал кататься по асфальту, издавая непонятные звуки. При этом верхняя часть позвоночного столба была неподвижной, двигались только руки и ноги. Голову и шею парализовало. «Есть попадание. Им позвоночник тоже нужен, повреждение критическое», – отчитался стрелок на заднем сиденье. «Давай тогда еще одного, на этот раз в сердце». «Принято, сейчас сделаем». Тигр отодвинул еще одного гражданина, бившегося о задний левый угол, и, проравнявшись с ним бортом, остановился. Стрелок долго пытался поймать траекторию выстрела через бойницу в сердце, потому как гражданин был очень беспокойным. Выглядел он посвежее предыдущего, видимо, помер позднее, однако на шее красовалась рваная рана от чьих-то зубов. Часть щеки также была обглодана. «Мля, шустрый какой! Вы гляньте! Я, конечно, трупы видел, но в таком состоянии ни разу!» Изумился стрелок, затем сделал одиночный выстрел, зараженный пошатнулся на миг замер, затем продолжил биться в стекло. «Попал или не попал? Непонятно ни хрена!» – спросил Валерий. «Да вроде попал! Ну да, точно попал! Вон дырка где надо!» «Тогда ждем, посмотрим, что будет!» Правда, уже сейчас понятно, что в сердце стрелять смысла нет. Похоже, повреждение не критическое. Зараженный не унимался, продолжая барабанить по стеклу. Что особенно порадовало сидящих в машине, так это то, что гражданин не догадался дернуть за ручку двери. Что не порадовало, что сила удара была такова, что будь на месте «Тигра» не бронированный автомобиль, стекло бы обязательно разбилось». На фор зараженные внимания не обращали, видимо, потому что наблюдали перед собой вполне живых людей. А в микроавтобусе стекла были затонированы наглухо. Это тоже был существенный плюс номер два. случае что, в машине можно будет пересидеть, если озаботился тонировкой стекол заранее. Спустя некоторое время, прошло минуты 3-4, зараженный с простреленным сердцем начал постепенно терять силы. Но никак не унимался. Тогда его добили выстрелом в голову. Труп упал на асфальт и больше не поднялся. Третьего угомонили выстрелом в лицо из автомата, в нем, как в подопытном нужды, не было. Подполковник вышел из форда, держа перед собой пистолет-пулемет Витязь с коллиматорным прицелом и медленно подошел к лежащим на земле зараженным. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что больше ничего нет, а остальные полтора десятка инфицированных граждан разбросаны ломаными куклами на проезжей части напротив и не подают признаков жизни, Валерий решил изучить двоих инфицированных. Одного из них, пораженного выстрелом в верхнюю часть позвоночника, он пригвоздил к земле ногой и стал внимательно рассматривать. Зараженный вращал глазами и хрипел. Причем из пасти страшно воняло гнилью и ацетоном, но повернуть голову или открыть челюсть не мог. При этом пытался махать руками и дрыгать ногами, но хаотично и неконтролируемо. Что думаешь, Док? – спросил Валерию подошедшего коллеги. Высокий худощавый парень с типично крестьянским лицом по имени Александр, бывший в отряде квалифицированным полевым медиком не только стрелком, осмотрел тело, присвистнул от удивления и выдал заключение. «Поразительно живучие твари. Никогда такого не встречал ни в книжках, ни в повседневной жизни. После такого повреждения позвоночника еще руками-ногами дрыгать». «Но позвоночник им нужен, как и нам, и получается, что он является вторым уязвимым местом после головы, так?» «Спросил Валерий». «Так. Вопрос лишь в том, что в позвоночник попасть тяжелее, но в целом, да, парализовать можно». В следующий раз предлагаю пульнуть в поясничный отдел. Если я все правильно понимаю, после такого у него должны отняться ноги. Тоже будет интересно посмотреть. Добрый ты парень, усмехнулся подполковник. Душевный. Он приставил срез ствола к голове инфицированного и спустил курок. Хлопнул одиночный выстрел, пуля калибра 9 мм прошла лоб насквозь. Оставив небольшую дырочку, и поставила точку в деле первого подопытного. «Так, давай второго осмотрим. Что здесь?» Валерий всегда осторожничал и старался просчитывать самые наихудшие варианты. Живя и работая по принципу «надейся на хорошее, но будь готов к плохому», поэтому решил перестраховаться и наступил подошвой берца на шею, лежащему на асфальте телу. Док осмотрел убитого, достал скальпель в индивидуальной упаковке, сорвал с лезвия пластиковый колпачок и стал резать грудную клетку. Провозившись пару минут, он обнаружил, что сердечная мышца разорвана пулей, и подобное попадание гарантированная смерть. «Ну что же, сердце им тоже нужно, чтобы кровь гонять. Только при попадании, как мы успели убедиться, смерть не наступает мгновенно» хотя значительно ослабляет их в течение последующих нескольких минут. Поторопились мы с ним, конечно. Надо было полчасика посидеть, посмотреть, вдруг и сам бы сдох. Интересно, очень интересно. – Что скажешь в целом, кроме того, что они очень живучи? – спросил Валерий. – Командир, скажу не более того, что ты сам видел, если честно. Кровь мне не нравится у них, густая какая-то, ее на биохимию взять хотя бы, изучить. Ненормально это все как-то, будто гемоглобин повышен до запредельных показателей. Но что я точно понял, так это то, что на патронах мы разоримся. Ладно, едем дальше. По машинам, скомандовал Валерий, бойцы, стоящие рядом и курившие с задумчивым видом, погрузились на свои места. Пара автомобилей отправилась дальше по намеченному пути. То, что Валерий увидел воочию, ему очень сильно не нравилось. Быстрые, агрессивные, трудноубиваемые. Встретишься в одиночку с такой толпой – все шансов практически нет. Николаев сделал ряд пометок в планшете. Он намеревался поделиться своими наблюдениями со штабом в ближайшее время и попросить транслировать информацию всем, кому только можно. Мелочь незначительная, конечно, но вдруг кому-то может пригодиться в экстренной ситуации. По дороге встретили еще несколько групп зараженных из десяток одиночек. С каждым днем их на улицах становилось все больше и больше, ощутимо больше. Стрелять не стали, экономили патроны, потому как совершенно не представляли, с чем придется столкнуться в ближайшей перспективе и насколько критичным будет наличие большого боезапаса. Конечно, в багажнике Тигра и Форде лежали и несколько одноразовых гранатометов и пара полуавтоматических гладкоствольных карабинов с запасом патронов, но разбрасываться подобными вещами тоже не хотелось. Свернув в сторону северно-восточной хорды, пара машин быстро пронеслась по эстакадам и через несколько минут выехала на примыкающую к хорде улицу, оставив по правую руку лесопарковую зону, совершенно безлюдную в этот момент. Оказавшись на нужной улице, автомобили проехали еще пару сотен метров, и идущий впереди тигр начал замедляться. «Командир, там мужик с ружьем на балконе, метрах в 120 на глаз». Раздался голос в рации. Он нам машет, что-то стряслось, похоже. «Принято. Мы постоим здесь, брони нет, а ты давай туда, попробуйте понять, что происходит. Начнет стрелять – валите нахрен, рисковать не будем», – распорядился Валерий. Сейчас было совсем не до сантиментов и глупого риска. В городе, пользуясь полной безнаказанностью, активизировалась куча всевозможных маргиналов, преступных элементов и просто психопатов. Нарваться в такие дни на просто пьяного стрелка с балкона, который в последние часы своей жизни решил поразвлекаться, не что-то из разряда невероятного. Валерий берег своих людей, крайне нужных сейчас специалистов, и со с неадекватными гражданами не планировал вовсе. При этом никаких моральных угрызений насчет выбранных методов он не испытывал. Тигр проехал метров сто и остановился почти под тем балконом, на котором стоял мужчина с ружьем. Обычный кузьмич, охотник с двудулкой – Лет за пятьдесят, ближе к шестидесяти, отчаянно жестикулировал, пытаясь что-то объяснить сидящему в машине. Поняв, что из бронированного автомобиля никто вылезать не спешит, он отставил ружье в сторону и поднял руки, показывая, что настроен максимально дружелюбно. «Командир, он что-то сказать нам хочет», – доложил один из бойцов в «Тигре». «Что-то срочное похоже. Рискнем? «Хорошо, давай. Выйди из авто по правому борту и спроси, что ему нужно». Остальные прикрываем. Скомандовал Николаев и двое стрелков из Форда, и один из тигра вылезли на улицу. Стрелки из машины, в которой ехал подполковник, находились вне эффективной дальности охотничьего ружья, поэтому прикрывали своих коллег, прицелившись в непонятного гражданина из автоматов с коллиматорными прицелами. из Тигра о чем-то начал перекрикиваться с мужчиной, затем тот указал куда-то в сторону подъезда. Что у вас? спросил Валерий по рации. Мужик просит помощи. Говорит, у него на лестничной клетке человек шесть зараженных. в двери ломились, теперь просто возле нее стоят, а он не может из города уехать и в подъезд выйти. Просится проводить до машины и почистить подъезд. С двустволкой говорит, выходить не вариант, дверь откроет, к нему в квартиру вломятся. патронов всего два в стволе, и те дробь на утку, боится. «Ясно. На зачистку все, водителям в машинах оставаться, тигр пулемет прикрывает». Четверо бойцов выскочили с транспорта и скрылись во дворе, откуда тут же раздался треск автоматных очередей. Валерий за стрелками не пошел. Предпочел отдать эту работу более подготовленным профессионалам. Стрелки вошли в подъезд, и глухие звуки выстрелов, разносившиеся внутри помещения, были слышны даже с улицы. Через пару минут все было кончено. Никто не ранен, отчитайтесь сделал запрос Валерий. Все нормально, командир. «Шустрые они, надо сказать, но мы их положили, все целые. Сейчас клиента сопроводим на улицу, посадим в машину». Ждать пришлось еще минут 15. Семейная пара с дочерью, уже взрослой женщиной 30 с небольшим лет от роду, выносила собранные вещи, упакованные в чемоданы и спортивные сумки, в припаркованный возле подъезда автомобиль. В это время бойцы прикрывали гражданских. Когда жена и дочь мужчины уселись в автомобиль, Тот пожал руки своим спасителям и отбыл во освоясе, а стрелки вернулись в автомобиле. «Товарищ подполковник, подъезд зачистили, перед подъездом тоже. Прилично их тут было». Отрапортовал один из группы. «Доброе дело на сегодня сделали. Готовы выдвигаться». Валерий вздохнул, дал приказ стартовать, и уже через пять минут группа подъехала к дому, в котором проживал Дмитрий Вознесенский. Тигр перекрыл въезд со двора, а форт остановился у подъезда. И из салона вышел Николаев и двое бойцов. Осмотрелись, прислушались. Во дворе было тихо и безлюдно. «Ты вперед, ты прикрываешь». Распределил роли для своих стрелков Валерий, и группа вошла в подъезд. Все трое поднялись по лестнице на несколько пролетов и шедший впереди с автоматом на перевес боец остановился напротив двери в нужную квартиру. «Проверь». Указал Валерий на дверь. Стрелок тронул ручку очень осторожно и медленно, и дверь начала открываться. Она была не заперта. Боец поднял автомат, толкнул от себя дверь. Второй встал с другой стороны проема, а Николаев спустился вниз напролет, предоставив дело более подготовленным профессионалам. Оба члена группы вошли в квартиру, контролируя видимую часть помещения по секторам. Затем разделились спина к спине и начали осмотр комнат и кухни. Быстро выяснилось, что в квартире никого нет, однако в помещениях отмечался легкий беспорядок. Подполковник зашел в квартиру следом и внимательно все осмотрел, ничего не трогая. У него создалось впечатление, что в квартире кто-то находился в течение нескольких часов и при этом также старался особенно не оставлять следов. Тем не менее, по косвенным признакам и по незапертой двери он понял, что Вознесенского кто-то ждал, Но в какой-то момент этот кто-то сорвался с места и покинул квартиру, бросив открытым дверной замок. Это лишь подтверждало опасения подполковника относительно его подопечного. Те, кто сюда приходил, знали адрес проживания. Стало быть, не составит труда и выйти на родственников. Впрочем, в Петербурге еще до этого случился неприятный инцидент. Если сейчас Вознесенский у родителей, думал Николаев, Ему может грозить беда, за ним приедут почти наверняка. «Слушай мою команду», – объявил подполковник в рацию и стоявшим рядом двум членам группы. «Сейчас все по машинам, нам здесь делать уже нечего. Едем в быстром темпе по второму адресу, быть на чеку. Принято, дважды отозвалась рация, и бойцы быстро вернулись в машину. Ехать было относительно недалеко, и колонна из двух автомобилей, ни на что не отвлекаясь, Промчалась по пустынным улицам с мигающими желтыми светофорами. На пути попалось большое количество инфицированных граждан, ведущих себя крайне агрессивно и неадекватно. Они, увидев едущие машины, тут же устремлялись на перехват, надеясь догнать и разорвать сидящих в них людей. Возле метро, около торгового ряда, где всегда было многолюдно, также собрались несколько десятков инфицированных. По всей видимости, по привычному маршруту пришли. Вероятно, остатки памяти или угасающего сознания выкидывают такие картинки, что эти уже не люди, скапливаются в знакомых для них местах. Подумал подполковник и сделал пометку в планшете. Нужно будет поделиться наблюдением с военными коллегами. Может зачистят наиболее проблемные места, чтобы по улицам этих товарищей не гонять поодиночке? Подъезжаем, командир. Отрапортовал по рации водитель «Тигра», идущего впереди. «Принято. Обе машины во двор, всем приготовиться. Группа 2, охраняем периметр». Группа 2, четверо бойцов из «Тигра», остановилась у подъезда рядом с белым «Шевроле». Пулеметный модуль был направлен на вход. Двое стрелков сидели возле бойниц, готовые открыть огонь в любую секунду. Форд встал чуть подаль, из него тем же составом, что и в прошлый раз, вышли трое и направились к подъезду. Прошли несколько пролетов по лестнице вверх, и идущий впереди стрелок с автоматом наперевес остановился и присвистнул. «Глянь, командир, тут два жмура штабелем друг на дружке лежат», указал он стволом в сторону прикрытых окровавленной простыней человеческих тел. «Будь другом, проверь, не нашли это паренек. Фото же видел». Николаев не особо хотел возиться с мертвыми телами. «Сделаем». Боец подошел, откинул простыню с трудом оторвав прилипшую ей часть к телу одного из покойников из-за большого количества запекшейся крови, и шумно выдохнул. «Да, нормально их так пригалубили, сообщил он. «У одного половина тела вмесива, у другого башка в кашу раздроблена. Но это не наш пациент. Слушай, командир, а может, это он их и завалил, а? А прикинь, подумал, что эти ребята — это мы». Что завалил Верю, вполне возможно. А что ждал нас, нет, маловероятно. Я сделал по нему определенные выводы и потому, как он говорит, что говорит и какая у него была мотивация помогать нам или мешать. В целом это было несложно. Парень честный, не тихушник явно, а таких легко предугадать. Слишком ответственный. Все довольно просто. Возразил Валерий, кивком головы указал на дверь. Бойцы моментально, как в прошлый раз, заняли позиции таким образом, чтобы в случае стрельбы прямо через дверь никого не зацепило. Затем один из них несколько раз нажал на кнопку дверного звонка. Внутри квартиры раздался громкий звон. Так простояли несколько минут в ожидании, затем боец еще несколько раз позвонил в дверь, но никто не открыл. Николаев достал телефон, связь еще работала. Набрал номер Вознесенского, долго слушал гудки, но трубку никто не взял. Попробовал позвонить второй раз, то же самое. Где был Дмитрий, все ли с ним в порядке, оставалось только догадываться. Особенно учитывая два тела на лестнице прямо возле квартиры. «Ну что, ломаем?» Спросил один из стрелков, указав на дверь. «Нет, ломать ничего не будем». «Если он не открывает, но дверь при этом заперта, значит его просто нет в квартире. Сломаешь дверь, а потом случись чего, и он защититься ни от кого не сможет, когда вернется». «Так». Валерий собрался с мыслями. «Давайте все в машину, сейчас придумаем, что делать». Вернувшись в микроавтобус, Николаев дозвонился до Кузьмина. Слушайте, Валера, какие новости? Только что хотел тебе звонить». «В общем, у нас тут возникли небольшие неприятности, надо бы одного человека перехватить, а где он, непонятно. У нас есть несколько часов времени здесь подежурить?» «Никак. Тут военные пытаются мобильные станции связи развернуть дополнительно». «Выезжай сейчас к ним, в Щелково. На месте будут коллеги из ФСО. Поприсутствуй, пожалуйста. Послушай публику, поговори. Узнай, что как. Нам это нужно. Потом по запланированному маршруту на тебя организация процессов по нашей теме». «Понял. Выезжаю». Николай закончил разговор. Затем попробовал дозвониться до Вознесенского еще раз и снова безуспешно. «Да черт бы тебя побрал, где ж ты ходишь-то?» Задал вопрос Николаев, глядя на экран телефона. Немного подумав, отправил Вознесенскому смс-сообщение. Даже если оно будет прочитано позже, то сейчас, пока по мобильнику хоть как-то можно дозвониться, нужно пользоваться возможностью. Валерий направил Дмитрия сразу на один из пунктов временного размещения беженцев под охраной военных и надеялся встретиться с ним там. Была мысль оставить бойцов на «Тигре» дежурить у подъезда, но тогда его микроавтобус становился незащищенным от атак как людей, так и зараженных. А сотрудников без транспорта где-то в подъезде было крайне опасно. Поэтому пришлось уезжать также в полном составе. Валерий надеялся, что Вознесенский оперативно отреагирует на его сообщение и не позднее, чем завтра, уже будет на месте. Тем не менее, Валерий еще раз связался со штабом и попросил отправить нескольких сотрудников на адрес чтобы подежурили перед подъездом Вознесянского на случай, если он вдруг объявится».